Дэвин Мэтсон Мы потребуем крови Посвящается М за терпение со мной и жизнью И за то, что везде приносишь радость и веселье Ты навсегда останешься моим малышом Список персонажей Левантийцы Род Торин Раха-Эторин. Изгнанный капитан вторых клинков Торинов. Эска-Эторин. Заместитель Раха. Умер, освобожден. Кишава-Эторин. Охотница. Умерла. Орун-Эторин. Конюх. Умер, освобожден. Ити-Эторин. Целитель. Дзиньзо. Конь-Раха. Лок химии и Истет. Клинки Торинов. Гедеон Эторин, капитан первых клинков Торинов, ныне император Левантийской Кисии. Сет Эторин, заместитель и брат Гидеона. Умер. Теп Эторин, целитель первых клинков. Тор Мацфимилар и Ошер Эторины, сидельные мальчишки, которых Гидеон назначил переводчиками. Нуру Эторин. Переводчица-самоучка, которую никогда не задействовали челтейцы. Рот Яровен. Дешива э Яровен. Капитан третьих клинков Яровен. Кека э Яровен. Заместитель Дешивы Немой. Челтейцы отрезали ему язык. Атум э Яровен. Капитан первых клинков Яровен. Локлан э Яровин. Конюх Дешивы. Шения э Яровен. Единственная из Яровин, заклеймённая в изгнании. Птафа, Масама, Дендик, Ануке, Эсси. Моша и Яровин, клинки дешивы. Другие левантийцы. Эзма, Этопи, заклинательница лошадей в изгнании. Дерка, Эн, Инжит, ученик Эзмы. Яс, Эн, окча, клинок рода Окча. Лашак Эна капитан первых клинков Намалака и подруга Дешивы. Йис Энохт, капитан первых клинков Охта, пылка преданный Гедеону. Тага Энокча, капитан первых клинков Окча и предводительница Яса. Менесер Экара, капитан вторых клинков Кара. Джейша Экара, заместитель Менисера. Дхамара Эсет. Капитан Бахн Эбиджути, Капитан Лина Эн Иджит. Другие капитаны левантийцев. Сенет Энокча. Якон Экара. Яфеу Эн Иджит. Балн Энохт. Тафа Энохт. И Кехта Энохт. Охрана Императора. Диха Эбиджути, Целитель. Насус. Левантийский бог смерти. Мона — левантийская богиня правосудия. Кисянцы. Мико Цай, дочь императрицы Ханны Цай и Катаси Отако. Император Кинцай, последний император Кисии. Умер. Императрица Ханна Цай, свергнутая императрица Кисии. Принц Танака Цай, брат-близнец Мико. Умер. Чичи. Собака Мико. Цзай Цай. Незаконно рожденный сын императора Кина. Умер. Лорд Таси Оямада. Дед Зая по матери и министр правой руки. Генерал Китадо. Командующий императорской гвардией Мико. Министр Рёмансин, Мансин. Министр левой руки, главнокомандующий императорской армией. Генерал Хадирёдзи бывший командующий императорской гвардией. Генерал Таймото, Мото, генерал Русин, генерал Сен Михри, генерал Яс и генерал Алон, генералы Южной императорской армии. Капитан Соку, подчиненный генерала Мото, лорд Хирота Бахайн, правитель Сяна, Эдо Бахайн, старший сын герцога Бахайна, капитан Нагаи человек-герцога, Тянто Куали, губернатор Сяна, лорд Исиро Куали, граф Иринья, лорд Ниши, соленый лорд, богатый кисянец-приверженец единственного истинного бога, Челтейцы, Кассандра Мариус, челтейская шлюха и наемная убийца, Иеромонах Креус Вильюс, глава церкви единственного истинного Бога, умер. Леу Вильюс, единственный ребенок его святейшества Иеромонаха. Капитан Энеас, глава охраны Иеромонаха. Кайса — она, вторая душа Кассандры. Свиф — подчиненный капитана Энеаса. Другие — Торвыш, знахарь, госпожа Саки — Безмолвная спутница Торваша, Кочо, Песец и слуга Торваша. «Личати», Молодой человек на службе Торваша. В предыдущих романах Дешивый Яровин возглавляет гвардию императора Гидеона, но вскоре ее главной заботой становится возвращение Лео соляувильяуса. Людей отравляют, священные книги горят, и она уверена, что именно он, тот враг, которого никто больше не замечает. После женитьбы Гедеона на госпоже Сичи, переводчик, укравший для нее священную книгу, умирает от отравления. А значит, в книге содержится то, что Лео пытается скрыть, и Дешиви просто необходимо ее перевести. Находясь в плену у знахаря, Кассандра подвергается серии опытов, в ходе которых ее душу извлекают из тела и возвращают обратно. Разобравшись, что с ней творится, она решает бежать, но оказывается запертой в теле императрицы Ханной. Кайса — Вторая душа из тела Кассандры убегает с их общим телом. Императрица Мико находится в бегах вместе с Рахом. Она едет в Сян за поддержкой светлейшего Бахайна. Они раскрывают планы Бахайна захватить империю и перебить левантийцев. С помощью Эдо, Мико и Рах сбегают. Они пробираются по диким землям Кисии, намереваясь вернуться в Мейлян. Мико хочет освободить министра Мансина, единственного оставшегося союзника, Арах. «Спасти свой народ». По пути на них нападают солдаты Дзая, и Мико позволяет себя захватить, чтобы спасти жизнь Раху. Обнаружив, что его клинки подожгли Мийлян, Рах освобождает Мансина, а потом состязается с Йити за пост капитана. Сет вмешивается в дуэль, чтобы Рах проиграл, его убивают за бесчестное поведение, а тяжело раненного Раха изгоняют из племени». Поскольку политическое будущее Цаи зависит от смерти Мико, ей приходится сражаться за свою жизнь и убить его. Теперь она единственный оставшийся в живых член императорской семьи. Мико призывает армию Юга выступить в ее поддержку и впервые после побега из Миляна обретает надежду. Когда знахарь выдает Кассандру и Хану, они оказываются вместе с иеромонахом на пути в Кои. Убив иеромонаха, Кассандра помещает хану в его тело, чтобы возглавить Челтейцев. Однако прибывкой, не обнаруживают, что Челтейской армией командует Лео Виллиус и с трудом выбираются живыми. Гедом все больше меняется и приказывает Дешиви напасть на лагерь дезертиров, но она находит там заклинательницу лошадей и отказывается убивать ее или левантийцев, которые просто хотят вернуться домой. Там она выясняет, что, как сказано в священной книге, Лео Виллиусу суждено умереть еще трижды, чтобы стать богом и создать священную империю. Глава первая. Мико. Я выпустила стрелу одновременно с ударом сердца. Как только она с глухим стуком вошла в мишень, я достала из бочки другую. Вокруг шумел и суетился лагерь, и лишь министр Мансины и недавно назначенный министр Моямада стояли как статуи, наблюдая. Ко мне они тоже не обращались с тех пор, как прибыли. Только вели чопорную беседу. — А вино? — спросил Мансин. — Немного, — ответил Ямада. Нужно аккуратно его распределять, в особенности зимой. С рисом аналогично. Прос у нас в избытке, как бобов и вяленого мяса. А воду можем брать из рек по пути. Мансин хмыкнул, а я выпустил еще одну стрелу, вытыканную стрелами мишень. Неподалеку за мной уже наблюдала группа солдат, о чем-то тихо переговариваясь. «Мечи? Конечно. И стрелы. Дерево для укреплений. На юге полно дерева и металла, как вы знаете. Жаль, что их нельзя есть. «Провианта нам хватает», — сказала Ямада. «Только вино следует беречь, и это мудро, если вы хотите, чтобы солдаты держались на ногах». Министр Мансин сменил позу и покосился на зевак. «Вряд ли вы могли бы более наглядно доказать, как мало знаете об армии, ваше превосходительство». «Я командовал. Охрана, нанятая для торговых караванов, не в счет. Сосредоточьтесь на снабжении, а я решу, как использовать припасы». Я выпустил еще одну стрелу, и прежде чем она попала в мишень, обернулась, застав министра Аямаду с открытым для новой реплики ртом». «Ваша осторожность весьма похвальна», — сказала я, бросив порицающий взгляд на Мансина. «Из них двоих я доверяла ему больше. Больше его знала и сильнее нуждалась в его навыках, но без Оямады у меня не было бы солдат. В то утро мы отправили тело дзая к его матери для упокоения. При других обстоятельствах его похоронили бы в Императорском саду, но от спаленных руин Мелиана еще поднимался дым. Оба поклонились». У Ямада с ироничной благородностью, а Мансин с чопорным извинением. Я вытащил очередную стрелу, осознавая, что толпа вокруг нас растет. «Ваше Величество!» В первом порыве единства произнесли оба министра. «Следует собрать совет, прежде чем генералы начнут беспокоиться», добавил Мансин. «Они могут посчитать неуважением, что их заставляют ждать». «Я не собираюсь заставлять кого-либо ждать». Я приложила стрелу к тетиве, лежащую у моих ног Чичи, завиляла хвостом, сбивая грязь. Но я не хочу быть в невыгодном положении на Первом Совете. Поэтому сначала осмотрю лагерь и встречусь с солдатами. Вы уверены, что это мудро, Ваше Величество? Оймада слишком явно покосился в сторону зрителей. Да, если мне придется сидеть в душном шатре и слушать, как мужчины говорят со мной свысока, прежде всего я должна понимать, о чем речь. «Совет устроим вечером. Уверена, вы убедите их согласиться с этим решением министра Ямада». Он не ответил на мою доверительную улыбку, но, сочтя мои слова за приказ, поклонился и ушел. «Вам следует дать ему время», — сказал Мансин, когда Ямада уже не мог нас слышать. «Всего два дня назад вы убили его внука». «А вам не следует преуменьшать умение, которое он поставил на службу нашему делу». На его губах появилась безрадостная улыбка, и темные круги под глазами проступили четче. Хотите сказать деньги, которые он нам принес? Теперь он на нашей стороне. Мансин поклонился, признавая мою правоту, и я взяла очередную стрелу из бочонка по узкой полоске земли, стегнул порыв ветра, хлопнув мне по ногам плащом и взъерошив шерсть чичи. Я прицелилась почти машинально, сделав поправку на ветер и выпустила стрелу. Для меня это было так же естественно, как для императора Кина встречаться с генералами. И смотря на ветер, стрела попала почти точно в цель, чего не скажешь о моих планах. «Не стоит рассчитывать, что ваше мастерство лучника произведет впечатление на генералов, ваше величество», сказал Мансфин, окинув взглядом наблюдающих солдат. В лучшем случае они посчитают это угрозой, а в худшем — напоминанием о вашем отце. «Об императоре Кине? Не вижу в этом проблемы. Я говорил не о нем. «Да», — согласилась я. «Но здесь и сейчас у меня есть только один отец. И это император Кинцай. Только один брат, и это Дзайцай. Моя мать изменится. Мой брат-близнец-глупец». «Мне придется с этим жить, если я хочу, чтобы Кисия выстояла. Но мне нужны генералы, которые будут меня слушать и не переступят через меня, как наверняка намереваются. И я постараюсь получить рычаг влияния». Он кивнул. «Они будут давить, чтобы понять, сколько власти могут заполучить, и возненавидят вас, если вы не дадите им никакой или дадите слишком много. Они возненавидят меня, если я попаду в цель, и если не попаду. «Возненавидят, если я буду вести себя как женщина или как мужчина». Я положила стрелу на тетиву. «Знаю, легко не будет, министр». «Но понимание, что они возненавидят меня в любом случае, дает гораздо больше свободы, чем вы можете вообразить». Я оттянула тетиву и выстрелила, с радостью услышав стук, с которым острие вошло в соломенную мишень. Министр Мансин наблюдал за мной, нахмурив брови. «У меня получится». — сказал я. — Ведь в Меляне вы надели мои доспехи, чтобы я могла сбежать и бороться дальше, потому что верили в меня. Глазеющие на нас солдаты не могли подслушать, но Мансин все равно понизил голос, и я едва разобрала его слова в голдеже. — Боюсь, генералы не забудут о былых ранах, — сказал он, — что бы и не думали простые солдаты. — В чем бы ни нуждалась Кисия, они ведь южане, — Их домам и семьям ничто не угрожает. Для них потери кое повод ухмыльнуться. Император Кин сам разделил страну в непрекращающейся войне с вашей матушкой. Я вздохнула. Я знаю. Но если я собираюсь править Кисии, то есть всей Кисии, а не только к северу от реки. Я пустила лук. Мне не нравилось, как он лежал в руке. Оставив Хацукой в Всяни, я как будто лишилась части тела. Давайте пройдемся, министр. Хочу осмотреть лагерь и поговорить с солдатами, как делал император Кин. Как пожелаете. Мальчик взял у меня лук, но я оставила напульсник на запястье как напоминание о своей меткости. Уделял ли Кин внимание таким деталям? Я никогда раньше не задумывалась, сколько в нем было подлинного, а сколько выдуманного. Прямо-таки человек-загадка. Как только я покинула стрельбище, собравшаяся толпа загудела, и, вспомнив, как вел себя Кин, я обратилась к солдатам. «Благодарю за то, что присутствовали на моей тренировке. Завтра увидим, сколько стрел я смогу расщепить». Эти слова были встречены скорее удивлением, чем восторгом. Но надо же с чего-то начинать. Не следует выставляться перед ними, Ваше Величество» предупредил министр Мансин, когда я поравнялась с ним, и наши сапоги захлюпали по грязи. «Император Кин никогда не стал бы этого делать». «Но я не император Кин. Как вы не перестаете мне напоминать? Однако, как женщина, вы должны требовать к себе уважения даже в большей степени, чем требовал он, как простолюдин». «Но его ведь уважали не от того, что он требовал, а потому что заслужил уважение». Мансин замолчал, сцепив руки за спиной И, высоко подняв голову, слабый солнечный свет подчеркивал морщины на его лице. Заточение у ливантийцев дало о себе знать, и рядом со мной шел худой, суровый человек, который теперь мог и засомневаться, стоило ли приносить себя в жертву ради спасения моей жизни. Мне предстояло сохранить уважение не только солдат. Шатры, вдоль которых мы шли, стояли прямо на траве. Но дорожка между ними превратилась в глинистый овраг — Когда мы проходили мимо, солдаты кланялись, а я кивала и улыбалась им, как будто принимала парад, а не осматривала полевой лагерь. «Как мне перевести внимание на них вместо меня?» Спросил я, когда мы свернули в более широкий, но такой же раскисший проход. Мимо прошмыгнули несущие подносы с едой мальчишки. При виде меня они изумленно распахнули глаза. «Я хочу поговорить с ними. Узнать их лучше». «Так поговорите». «Но что им сказать? При дворе обычно обмениваются любезностями о погоде, прическах и неудачном цвете платья. Как это делал Кин?» Расспрашивал о том, что их волнует, и помнил, что для них важно. «Больше всего на свете люди любят говорить о себе, особенно солдаты». Я никогда не слышал от него таких циничных высказываний, но мой смех привлек внимание юного солдата, только что вышедшего из шатра. Увидев меня, он вздрогнул и поклонился. Затем пробормотал Ваше Величество, и уставился в землю, теребя пальцами рубаху. Наверное, у меня грозный вид, раз я вызываю такую реакцию, сказала я, приближаясь к нему. Мансин последовал за мной. Как тебя зовут, солдат? Танакаоно, Ваше Величество. Он произнес это так сдержанно, с такой вдумчивостью, что я была благодарна ему за понимание хотя ими и пронзило мне кожу, плоти, кости, проникнув глубоко в сердце. Моя натужная улыбка дрогнула. «Танака», — сказал я, — «одно из моих любимых имен. «Откуда ты, Танака оно «Изансе, ваше величество. По крайней мере, там я родился. Я вырос в маленьком городке на западе, о котором вы, вероятно, никогда не слышали. И все таки в каком же...» Он как будто задумался, не испытываю ли я его, но ответил. «В Бороте, Ваше Величество». «А, один из многих городов, в котором путники, идущие по опушному пути, могут принять теплую ванну и выпить превосходного вина». Он распахнул глаза еще шире, и это доставило мне такое же удовольствие, как стук стрелы, ударяющий в мишень. «Да, Ваше Величество, именно так». «Что ж...» «Учитывая, из какого прекрасного города ты родом, нам вдвойне повезло, что ты среди нас». На этом я кивнула и продолжила обход вместе с министром. «Это было проще, чем я думала», — сказала я. «В большинстве своем они люди с простыми потребностями, Ваше Величество. И все же я удивлен, что вы слышали о таком маленьком городке». Я не слышала. Просто предположила, что его привлекательность основана на особенностях той местности — Местности, по которой я не так давно пробиралась в одном из подням и в обществе левантийца. Даже не знаю, становится ли от этого ваша речь более или менее впечатляющей, Ваше Величество. А вот и два генерала, которые не присутствовали на вашем... выступлении вчерашним утром. Добавил он кивнув двум мужчинам в алых плащах, беседующим у шатра квартирмейстера. Тот, что повыше... «Генерал Сен-Михри. А второй?» «Генерал Мото. Один из двух генералов, которые, как считал Дзай, могли бы управлять империей вместо него. Когда мы подошли ближе, оба генерала поклонились». «Генералы», — сказал Мансин, остановившись перед ними с непринужденным видом, в то время как я притворилась, будто не замечаю, как они меня рассматривают, несомненно оценивая, насколько я похожа на Отако. Ее императорское величество Микоцай. Они снова поклонились, пробормотав Ваше Величество, и когда генерал Михри хотел представиться, я сказала. Генерал Сен-Михри, младший сын великого генерала Михри известен своим лидерскими качествами и великолепными скакунами, которых разводят в его поместье к западу Атанси. Вас произвели в генералы после схватки с горными племенами в 1370 году, «И с тех пор вы находитесь здесь, обороняете нашу западную границу». Я подняла подбородок. «Вы с честью и доблестью служили моему отцу, великому императору Кину Цай, и я рада, что продолжаете служить империи». Закаленный воин поднял брови и ответил с легкой хрипотцой. «Благодарю вас, ваше величество». Я повернулась к генералу Мото, который меня опередил, заявив». «Я генерал Мото, Ваше Величество, командую гарнизоном Сая после стычки с челтейцами на границе в 1385 году. Если он надеялся, что мне нечего будет добавить, то явно не учел, какие подробности министр Мансин знает о генералах, которыми командует. «Генерал Тай Мото», — сказал я, отметив для себя его сметливость, — «первый в своей семье, кто достиг такого высокого звания». Хотя вторые сыновья графа Татана служили в армии с тех пор, как семья получила этот титул в 1236 году. Этим познанием я была обязана многочасовой зубрежки фамилии и достижений. Будучи капитаном в гарнизоне Миляна, вы защитили моего отца от пару убийц, которые напали на него, когда он проверял восстановление городских укреплений. Как и в случае с генералом Михри, я вздернула голову и добавила... «Вы с честью и доблестью служили моему отцу, великому императору Кину Цай, и я рада, что продолжаете служить империи». Он не удивился, но кивком оценил отличный ход, улыбнулся и ответил. «Благодарю вас, Ваше Величество». Мы пошли дальше, не сомневаясь, что они смотрят нам в спину. Удалившись на достаточное расстояние, чтобы они нас не слышали, Мансин сказал. «Отличная работа, Ваше Величество». Как ни странно, это было проще, чем солдатам. Мы пошли дальше, останавливаясь то тут, то там, чтобы обменяться парой слов с капитанами и простыми солдатами, даже с мальчишкой, который бегал по лагерю, разнося сообщения, припасы и еду. Когда я поприветствовал его, он на несколько секунд уставился на меня с разинутым ртом, а потом, запинаясь, промямлил. «Ваше Величество! Что я могу для вас сделать, Ваше Величество?» и склонился в глубоком поклоне. «Расскажи о себе». «Обо мне, Ваше Величество». Бедняга перепугался до смерти. «Начни со своего имени». Они, Ваше Величество». «Откуда ты, Ани?» «Не знаю, Ваше Величество, но когда на меня наткнулся рекрутер, я жил на улицах миляна «Если бы кто-нибудь спросил меня, живут ли на улицах кисянских городов бедняки», Я ответила бы «да», ведь с ними сталкиваешься повсюду. Но к стыду своему я вдруг поняла, что не только никогда не разговаривала с уличным бродягой, но и не задавалась вопросом, почему они так живут. И это мне тоже предстоит изменить. Мы еще немного поговорили, но он не стал чувствовать себя увереннее, и я позволила ему сбежать обратно к своим делам. «Не знаю, что вы добились этим разговором», — заметил Мансин, все это время стоявший рядом со мной суровой статуей. «Вам не нужна любовь тех, кто не сражается за вас». «Но разве без этих мальчишек лагерь мог бы существовать так слаженно?» «Нет, но пусть этим занимаются генералы и квартирмейстер». Я прекратила бессмысленный спор, хотя рассказ Анни о том, что он не знает, откуда родом, никак не шел из головы. Мы почти завершили полный круг по лагерю, когда министр Мансин кивнул на двух мужчин, сидящих у костра, как простые солдаты, несмотря на генеральские регалии. «Кажется, я говорил вам о генерале Ясе и генерале Алоне. Двух генералах-варварах. Да, но если они сражаются за Кисии и живут в Киси, почему мы до сих пор называем их варварами? Это слово мы используем не из-за неуважения, Ваше Величество» просто как указание, что они не кисянцы. «Интересно, что делает человека кисянцем, Сказала я больше для себя, чем в ожидании ответа. «Для начала надо родиться в Кисии». У меня не было времени ответить, прежде чем два генерала прервали трапезу и встали, а Мансин поспешил добавить полушепотом. «Мне сообщили, что оба отказались присягнуть императору Цаю. Вам следует вести себя с ними осторожно». «А осторожность — лучший способ добиться их уважения?» «Нет. Но когда дело касается их, требовать уважения — лучший способ никогда его не получить». Больше мы ничего обсудить не успели, потому что подошли слишком близко, и оба генерала поклонились. Это показалось мне хорошим началом. С первого взгляда ничто не напоминало о том, что они не кисянцы, как указал Мансин, разве что генерал Ияс носил более короткие волосы, чем принято даже у военных» а генерал Алон — о кладистую бороду, и говорили они с явно южным акцентом. «Ваше Величество!» — сказал генерал Яс, и вместо того, чтобы заполнить краткую тишину каким-либо комментарием или вопросом, как другие генералы, оба застыли в ожидании, пока я не скажу, чего от них хочу. Их нежелание заполнять паузу просто ради того, чтобы ее прервать, нежелание говорить попусту, одновременно сбивало с толку и вызывало восхищение. «Как я вижу, вы предпочитаете говорить только по делу, а не болтать о пустяках», — сказала я. «Мы никогда не были при дворе, Ваше Величество», — ответил генерал Аллон. Так странно было не видеть движения его губ и мимику лица под бородой. В какой-то степени борода была маской. Мы простые солдаты. Тогда позвольте мне перейти сразу к делу. Как вы наверняка понимаете, новые императоры и императрицы, чтобы чувствовать себя менее уязвимыми, обычно требуют от генералов немедленно принести присягу. Видимо, этого потребовал мой брат. Но я не стану, если вы считаете, что верность надо заслужить. Такая честность внушает уверенность, что вы не предадите меня, и, надеюсь, если мои решения придутся вам не по нраву, «Вы скажете это мне так же откровенно, как я сейчас». С Сколотящимся сердцем я выискивала на их лицах признаки того, что они понимают и ценят мое решение, но ничего не могла прочитать. Когда я закончила речь, они просто поклонились, и мне стало не по себе. И вдруг генерал Яс заговорил. «Мы ценим вашу примату, ваше величество. Мы не можем поклясться в верности тому, кто этого не заслужил, но сражаемся за кисию». И пока вы сражаетесь за Киссию, мы на вашей стороне, с присягой или без. «И мы не убиваем ударом в спину», — добавил генерал Алон с хриплым смешком. «Мы бьем в лицо». Я выдохнула с облегчением и не могла не ухмыльнуться. Мое лицо наверняка привело бы матушку в ужас. «Вы с честью и доблестью служили моему отцу, великому императору Кину Цаю, и я рада, что продолжаете служить империи». «Ваше Величество!» — откликнулись оба. Мы пошли дальше, дав возможность генералам поесть, и, оказавшись вдалеке от их ушей, я ожидала комплимента по поводу того, как хорошо справилась, но Мансин хранил молчание, даже не указав на других офицеров или зоны лагеря на нашем пути. «Вы не хотите поздравить меня с удачным разговором, министр?» «Мне кажется, есть грань между слишком официальным и слишком...» «Развязным поведением, Ваше Величество». «Что более развязного было в моем разговоре с ними?» «Боюсь, я ничего такого не заметила». Это звалась я, уязвленная несправедливым упреком. Я подняла взгляд, но Мансин ответил, не посмотрев на меня. «Они ведут себя по-другому. Но вы императрица. Это кисии, а не горы. Подстраиваться под них — это проявление слабости». «О вашем положении не следует разговаривать в таком тоне с варварами». Он говорил сукаризной, но его слова наполнили меня таким разочарованием, которое я не могла не только высказать, но даже объяснить. «Только с варварами?» — с обманчивой холодностью спросила я. «Скажем так, особенно с варварами. Они что, более серьезная угроза моей добродетели?» Он неодобрительно посмотрел на меня и нахмурился, — «Это неподобающий разговор». «Да, вы правы. Неподобающий». Я остановилась. «Я устала и хочу отдохнуть в своем шатре перед советом». Министр Мансин поклонился. «Ваше Величество». Я в одиночестве возвращалась в центральный шатер, погрузившись в размышления. Вокруг царила шумная суета, но она успокаивала бурлящие в голове мысли, которые я и улавливала-то с трудом. Гнев мешал их ухватить». Перед моим шатром стоял в карауле солдат. Судя по его лицу, он хотел сообщить что-то важное. Я устало вздохнула. «В чем дело?» «Ваше Величество, у вас гость». «Гость?» «Кто?» «Я». Когда я обернулась на звук знакомого голоса, у меня перехватило дыхание. В нескольких шагах от меня стоял генерал Редзи. Редзи, который тренировал нас». Редзи, который был самым преданным охранником моей матери. Редзи, в которого я вонзила клинок в ту ночь, когда защищала императора Кина во время переворота, устроенного моей матерью. И это после всего, что Редзи для меня сделал. После пережитого он не стал выглядеть хуже, только постарел. Или, быть может, я просто никогда не видел его без мундира». «Вопреки тому, как мы расстались, вопреки всему, мне пришлось взять себя в руки, чтобы не броситься к нему, не прикоснуться, чтобы и убедиться, что он мне не мерещится. Не расспрашивать о него про матушку и как он здесь оказался. Ответы причинили бы слишком много боли, а за нами наблюдало слишком много людей. Я быстро поняла, что в полевом лагере постоянно кто-то наблюдает, прямо как при дворе». «Генерал Редзи? Сказала я, изо всех сил сдерживаясь. «Мы так давно не виделись?» «Да, Ваше Величество». Он поклонился, и я невольно вспомнила, как долго он кланялся моей матери и называл ее «Ваше Величество». «Вас непросто было отыскать. Я не знала, что вы живы. Не говоря уже о том, что ищете меня, я повернулась к Караульному. Пусть нам принесут еду и вино в шатер. Генерал?» Добавил я, приглашая его войти. «Прошу». Он снова поклонился. «Я польщен, Ваше Величество». Внутри шатер почти ничем не напоминал о моем статусе и был простым, как жизнь в полевом лагере. В особенности, как жизнь в полевом лагере, когда я пытаюсь доказать, что могу приносить пользу, а не просто сидеть на несуществующем троне. Никакой роскоши. Но стол там имелся, и я жестом пригласил Редзи сесть». Он поколебался, его губы дернулись в кривоватой улыбке. Какие перемены? Это точно, согласилась я. Должна признаться, я предпочитаю такой расклад сил. Как и ваша матушка. Похоже, он пожалел о сказанном, как только слова слетели с губы, улыбка сменилась настороженностью. В моей голове теснилось сотни вопросов, но я села, намереваясь во что бы то ни стало сохранять императорское достоинство. Редзи знал меня с детства, но я не дам ему поводов по-прежнему видеть во мне ребенка. Что ж, сказала я, полагаю, вы должны мне многое поведать, генерал. Но сначала скажите, где она? Он склонил голову. Не знаю. Я не была готова горевать и должна бы обрадоваться, что пока не придется, и все же неизвестность была еще хуже. Объясните подробнее. Я надеялась, что выгляжу достаточно суровый. Надеюсь, что он забыл о клинке, которым я его проткнула. Мне хотелось ему доверять, но я давно уже перестала доверять людям только из-за желания довериться. Генерал Редзи вздохнул и провел рукой по столу, словно разглаживая складки на дереве. Я пытался, прошептал он. Пытался, Мико, изо всех сил. Но солдаты появились так быстро. Секунду назад город и замок были в безопасности, и вдруг они оказались внутри, и началась резня. Заметив, что происходит что-то неладное, я бросился к воротам. Но к тому времени, когда понял, насколько плохо обстоят дела, вернуться было уже невозможно. Он уставился на свою ладонь, скользящую по столу. Нас переиграли. Я ничего не мог сделать. Мне следовало сражаться и умереть, но... Видимо, моя верность вашей матушке сильнее, чем чувство долга и честь. Я не стала напоминать, что то, как он помогал ей устроить переворот, уже достаточно красноречиво. Я снял челтейскую форму спавшего солдата и выбрался из города. Я хотел вернуться, чтобы спасти ее, но к утру они уже уехали. Они? Как я понял, и Романах взял ее с собой на юг. Я последовал за ними, но потерял их в Сувее. В уцелевших на севере городах никто не в состоянии был вспомнить, кто там проезжал, а может, они свернулись с дороги, не знаю. Его рука застыла, и он поднял взгляд. Я проверил все направления, по которым они могли проехать, и ничего не обнаружил. Я даже не знаю. Он снова отвел взгляд. В ту ночь, когда взяли Кою, у нее начался приступ болезни. Я представила, как матушка лежит на подушках, а рядом на коленях лекарь Кензи и ручейки крови из крохотных проколов в ее руке. Она всегда была такой цветущей, что это лечение казалось мне попыткой вызвать жалость. Она и правда больна? Генерал Редзи кивнул. У нее императорская болезнь. Конечно, я слышала о ней. Эту болезнь так часто упоминали в связи с нашей семьей, что можно было не спрашивать, о чем речь. Но никто, похоже, не знал, что это, хотя болезнь уже очень давно терзала семью Атако. Усталость, слабость, замедленное дыхание и сердцебиение, и никакие средства не помогали. «И давно?» «Давно ли она больна?» «Несколько лет, и постепенно ей становилось хуже. От каждого приступа она слабела сильнее, чем от предыдущего, и они случались все чаще». Лекар Кензи считал, что при должном уходе ей остался год, может, два, обезлечение. Слова повисли в воздухе, и невысказанная мысль полностью затопила мой мозг. Без лечения она уже могла умереть. «Когда я перестал ее искать...» Продолжил генерал, не желая задерживаться на страшной мысли, наверняка терзавшей его в той же степени, что и меня. Миллиан захватили челтейцы, и мои попытки найти вас оказались столь же безуспешными, как и поиски вашей матери. До сегодняшнего дня». «Что ж», — сказала я, проглотив стоящий в горле ком. «Как бы там ни было, приятно снова вас видеть, генерал. А с вашей стороны очень любезно называть меня так, хотя теперь я простой обыватель. Ему придется заслужить мое доверие, но его помощь будет весьма кстати». А присутствие успокаивало. Я позволила себе улыбнуться. Это не любезность, а признание того факта, что вы по-прежнему занимаете ту же должность. Он так резко поднял голову, что ударился локтем о край стола, и на его лице смешались боль и потрясение. «Вы хотите, чтобы я...» Я и не осознавала, как злюсь на него, пока узел гнева у меня внутри не ослаб. «Да», — сказала я. «Несмотря на случившееся в кое, я хочу отдать вам командование императорской гвардией. Если только вы не желаете возобновить поиски моей матери». Он с горечью усмехнулся. «Боюсь, если я продолжу заниматься непосильным делом, меня просто поглотит горе». Я не знала, что на это ответить. Он никогда не рассказывал об отношениях с моей матерью, но этот секрет знали все придворные, хотя никогда не говорили вслух. «Не беспокойтесь, я не собираюсь расчувствоваться перед вами», — добавил он. «В наших с ней отношениях всегда отражались амбиции, но невозможно провести с человеком столько времени, чтобы не проснулось больше любви, чем хотелось бы». Он перестал тереть локоть и встретился со мной взглядом. «Если вы примете меня обратно, я всеми силами буду служить вам, ваше величество. Ваша матушка поклялась, что ее дитя будет сидеть на троне». «И мы ее не подведем, верно?» Я кинул взглядом сидящих за столом генералов. Заняв свои места, они притихли и косились на министра Мансина. В особенности настороженным выглядел генерал Мото. Как только они замерли, я откашлялась и начала речь. «Рада приветствовать вас на первом заседании Совета. Полагаю, что я со всеми знакома, так что можем перейти сразу к важным делам». В образовавшейся паузе, прежде чем я продолжила, послышалось перешептывание. Они тихо задавались вопросом, почему во главе стола сидит эта женщина и на каком основании открыла совет, если министр Мансин гораздо более компетентен и тоже находится здесь. «Левантийцы укрепляют позиции в северной части нашей империи», продолжила я, решительно настроившись заставить их воспринимать меня всерьез. «Есть вероятность, что челтейцы...» перегруппируются и нападут на них. Но, скорее, потеряв большую часть своей армии, будут удерживать границы и не станут вмешиваться. Было бы и нетрудно разделаться с варварами. На этом слове я поморщилась, но здесь не было места нюансам. Нельзя было признавать, что они вовсе не варвары, когда мне предстояло собрать против них армию. Нетрудно изгнать их из наших земель, если бы они не взяли в союзники нескольких лордов Севера. Некоторые, возможно, присоединились к левантийцам из прагматичного желания уцелеть, но другие, похоже, отказались от верности империи ради власти и личной выгоды. Главный среди них — светлейший Бахайн. Все молчали. Они слышали об этом, но на мгновение я словно оказалась в замке Кьосио, когда Эду писал мне об измене Бахайна. Мысль о том, что я осталась в полном одиночестве без союзников, наполнила меня тогда таким страхом, от которого я до сих пор не могла избавиться. «Мы не можем напасть на них в лоб, пока они обладают такой поддержкой», — добавила я. «Но у нас получится, если мы разделим Бахайна и его новоиспеченного императора». «Атаковать Хейру это самоубийство», — сказал генерал Русин. «Не Когахейру. Еще рано». Я покачала головой. «Сян!» Они застыли в полной тишине, а потом посмотрели на Мансина. Слышал ли он мое безумное предположение? Он не удивился и не высмеял меня. И тогда они начали возражать. «Вы же наверняка понимаете, что Сян — один из самых укрепленных городов Киссии, Ваше Величество!» Сказал генерал Моту. «Вокруг замка три ряда стен!» «Его ни разу не покоряли!» «Да, хотя пираты много десятилетий грабили город, замок так никогда и не пал». Я вытерпел их восклицание, как Йосио выдерживал ярость моря и ждала, когда они утихнут. В итоге они замолчали, видимо, высказав все свои претензии, или потому что один за другим заметили, что ничуть не смущаюсь, я терпеливо жду, когда они замолчат. «Мы возьмем к Йосио», сказала я, когда они умолкли. Можем мы спросить, как вы собираетесь это сделать, ваше величество? поинтересовался генерал Михри. Может быть, у вас есть план? Есть. Теперь все внимательно меня слушали.